Кляну себя за поездку к этой сумасшедшей, кляну себя за Дашу, за то, что дал уйти Наташе, за то, что вернулся в город, который меня не принимает. Да что там не принимает, выдавливает, посылает мне скрытые и явные намеки на то, что у меня здесь не сложится, ни с кем, даже с самим собой. «Москва, ты не злая, нет, ты какая-то безучастная». Может быть, мы сами тебя такой сделали? Тем, что каждый старался урвать себе хотя бы крохотный кусочек твоего сарафана в псевдорусском стиле и соскоблить твою позолоту на стразы или погоны. И теперь ты как профессиональная блять всем даешь, но никого не любишь. Или, может, это от того, что я не твой ребенок, Москва? А чей я? Скажи, город-герой. Вытаскиваю телефон. Набираю ее номер. Пять, семь, десять, двенадцать гудков. Да? Можно я приеду? Сейчас? Да. Пауза. Приезжай. Снова пауза. Только по дороге купи пару бутылок воды без газа. Еще бы. Не похоже, что я тебя разбудил, говорю с порога. Ты считаешь это подходящим упреком? Для шести утра. Честно? Нет. Просто у тебя был такой сонный голос, и я ожидал увидеть тебя э, в другом виде. В ночной рубашке? С бегуди на голове? Продолжи сам, у меня что-то с фантазией под утро плохо. Значит, все-таки ждала. Внутренне обнадеживаю себя. В целом шансы более чем. Кофе будешь? Я бы выпил какого-нибудь... Алкоголя. Не сдерживаюсь и икаю. Это от холода. Не в твоем состоянии кофе или чай. А какое это такое мое состояние? Ты выглядишь как бомж, прицеливается глазами. Бомж, надевший выброшенный на помойку тинейджерский прикид. Это вряд ли, усмехаюсь, оглядывая себя. У бомжа должен быть айпод, а у меня его нет. Что? Она прищуривается и, не дожидаясь ответа, валит на кухню. Почему ты вчера уехала? Иду за ней. Устала. Наливает воду в чайник, нажимает на кнопку. Я искал тебя полтора часа по всему лофту. А потом? Она залезает в холодильник. Потом напился и уехал с Антоном. Антоном повздорили, он выгнал тебя на улицу, да? Достает йогурт, сливки, сыр, еще что-то. Нет. Я сам уехал. Все время пытаюсь поймать ее взгляд, но Наташа постоянно перемещается по кухне, и разговор идет в основном с ее спиной. «Захотелось тебя увидеть. У тебя вчера было море времени, но ты же предпочел видеть других, правда?» Она впервые оборачивается, и я начинаю понимать. «Для того, чтобы быть принятым здесь и сейчас, нужно покаяться». «А каяться я не могу. Кеды жмут. И потом...» «Похмелье». «Я встретил коллег», — вытаскиваю сигарету. «Ты встретила друзей?» «Ну, знаешь, твои коллеги лучше любых друзей, то есть значительно ближе. Ты про Дашу?» «У нас с ней абсолютно ровные дружеские отношения». «Ты считаешь мне эта информация интересна?» «Вероятно, да» если после того как одна девушка попросила молодого человека подержать ее сумочку другая девушка стремглав умчалась с бала туда просто не готова была проводить вечер в обществе телевизионщиков извини она наливает кофе в две чашки одну ставит на стол другую берет себе одного телевизионщика я же сказала ты был слишком занят другими я не рискнула тебе мешать а ждать пока ты освободишься обламывала интересно как так получается Я глубоко затягиваюсь, выдерживаю паузу. «Почему девушки которой еще позавчера было так хорошо с тобой, вчера стало так невыносимо плохо? Дело во мне? В поздней осени? В чьей-то сумке? В том, что объективов вокруг было слишком много, а пространства так мало?» — пародирует она мою интонацию. Или в том, что устраивать второе свидание на вечеринке, где так много знакомых, с которыми ты целый час не виделся, это самое идиотское решение?» Она делает глоток и смотрит на меня, не убирая чашку от рта. «Наверное, я должен сейчас извиниться?» Смотрю на нее, стараясь не мигать. Раскаяться в содеянном, признаться во всех смертных грехах, да? «Но странное дело, не в чем. А чувство вины остается. Ты созидаешь во мне комплексы, девочка моя». С минуту молча смотрим друг на друга. Я пытаюсь понять, куда скатится шарик. В ту лузу, где любовь-морковь? Или в другую, с надписью «Ненависть трупы». Я вижу, ты сам себе нравишься сейчас, да? Она ставит чашку на столешницу. Получается довольно звонко. это кей Печорин в спортивной куртке, не понимающий то ли у него душевное терзание, то ли похмелье. «Скажи мне, милый мальчик, сколько раз ты репетировал эти глаза, эту позу и эту манеру затягиваться сигаретой перед зеркалом?» «Ммм, довольно долго. Ты говоришь так, будто самой никогда не было интересно, как ты выглядишь, когда затягиваешься. А как лучше выпускать дым? Так? Или вот так?» «Было безумно интересно, только это было еще в школе, а ты свое школьное зеркало, видимо, до сих пор носишь с собой». Я вижу эти зеркала кругом, чувствую, как похмелье соединяется со вчерашним стрессом и, наслаиваясь на это утреннее чтение моралей, порождает злобную истерику. Ни одного шанса расслабиться с этими зеркалами. Они даже в твоих глазах, правда? Смотрюсь в них и, кажется, опять не тяну, да? Не выгляжу искренним. Честное слово, Наташ, я сбежал к тебе». Я хотел тебя видеть, мне показалось, мы не договорили вчера, позавчера. Вообще не договорили. Может, нам просто нечего было друг другу сказать? Откуда ты знаешь? Ты же даже не пыталась со мной поговорить. У нас, видимо, у обоих старая болезнь. Сначала переспать, а потом узнавать человека поближе. Почему ты такая циничная? Ты отыгрываешься на мне за то, что вчера взбрыкнула и уехала? Я не лошадь, чтобы взбрыкивать. Прости, но я тоже не медный всадник. Ты не допускаешь, что у меня есть эмоции, какие-то чувства, что я приехал, потому что... Давай только в любовь играть не будем, хорошо? В любовь? Я осекаюсь. Да мы выслушать друг друга толком не можем. Во всяком случае, ты не пытаешься. Знаешь, я тебя слушаю, и создается впечатление, что ты... Там. Как у вас это называется? Сцена? Можно и так. Стоишь перед аудиторией и пытаешься в течение 20 минут разыграть мелодраму. А что будет, если зайду с образа одинокого, никем не понятого человека? А вот если сыграть вранимого, милого парня, который носит маску циника? А если надавить на чувства? Вот вам одиночество, вот вам любовь, вот ненависть. Она закуривает. Пожалейте меня, почувствуйте меня, полюбите меня, наслаждайтесь мной. Ты, наверное, неплохой актер. Ты, наверное, неплохой актер. Только площадку неудачную выбрал. Бывает. У меня сорок минут до урока, не думаю, что у тебя получится испытать здесь сценический оргазм.